Глава двадцать шестая. Первый открывшийся портал принес нам первого предателя союза пяти императоров. Да, через богов своих или еще каким-то образом, но они связались и договорились, что действовать нужно сообща. И птичка, приведенная в крепость на границе наших и не занятых империумом земель, запела. Да так голосистая певучая и еще и на родном для меня языке, что сразу стало видно. Этот хетиновый гуманоид, властвовавший на западе одного из континентов, давно уже все для себя решил. Он даже просил не так уж и много, как я ожидал. Не было никаких требований, ультиматумов и прочего. Просто скромно поинтересовался, может ли он, сдавшись, остаться нейтральным государством на другом континенте, сохранив свободу воли и действий, а также подписав двусторонний договор о не нападении, само собой, заверенный системой. На это я просто сказал ему нет, и он также спокойно кивнул. Я предложил ему выбор дальнейшей судьбы их народа: выходцев из мира под названием Бронцевитал, либо они с нами в качестве одного из передовых миров с правом на собственную армию и амбиции, при которых они строго следуют законам Империума, вносят свою лепту в нашу экономическую, военную и продовольственную безопасность, либо. Мы обещаем беречь их земли, но уже как младшего вассала, что имеет строгое ограничение по числу собственной армии и находится под непосредственным контролем правителя, что пребывает время от времени на переговоры. Кроме того, с них причитается плата, установленные дани, запрет на захватнические войны без разрешения Совета Империума и много других ограничений. Однако же, даже в таком случае переживать за свое существование они не будут». «Наши легионы возьмут на себя их безопасность». Само собой, гордость правителя не позволила превратить свою процветающую империю в рядового слабого вассала, что без разрешения Сюзерена на геополитической арене и чихнуть не сможет. Торцеваль Брансоследаль, правитель империи, впитавший в себя удачно раскинутых на единый континент представителей их мира, выбрал первый вариант и был отправлен в тыл, дабы подписать контракты с чернильным юристом. Наши войска окружили их порталы и даже зашли вместе с персональной гвардией Хорцеваля внутрь, дабы убедиться в их миролюбии. Отчет был однозначным: полторы сотни тысяч закованных в броню двухметровых здоровяков стоят и ждут приказа своего повелителя. Правая рука императора объявила им решение о прекращении войны и о том, что уже прямо сейчас идут переговоры о судьбе их империи и их независимости. Это успокоило нервных воинов, а уж когда вылезло уведомление о том, что еще один правитель потерпел в гегемонократии поражение и капитулировал, лишившись своего символа славы, что был передан системой мне, как правителю Империума, то и вовсе спокойно выдохнули. Этот легион иномирцев и его армия были слабейшие из пятерки, да и вассалов у них особо не было. а вести на убой сотни тысяч и миллионных хилых релакантов, далеких от понятия бойцов и недостигших норм других армий, Арцваль не стал. Если они погибнут, обрабатывать земли и выращивать еду будет некому. К слову, о других четырех императорах он рассказал все, что знал, и они решили поступить иначе, готовясь поставить на кон все. Я с удовольствием выслушал исповедь американских, на его взгляд союзничках, что прямо сейчас открывали порталы и перекидывали свои войска на остатки незахваченного региона. Мы позволяли врагам выходить из портала и не атаковали их первыми. Незачем. Мы их ждали и укрепили свои позиции, поэтому сейчас даже если миллионы ударят в одно место, выдержим. Система наших оборонительных укреплений, меньше чем за сутки, была собрана сотни тысяч обученных людей. Да и сам я тоже постарался. Цепь из крепостей и преград на пути захватчиков получилась огромной. У нас даже минное поле имелось, созданное при помощи инженеров и артефакторов, сумевших найти применение полудрагоценным камням, добытым в Нагорном Вале. Мы двигались стремительно. И также стремительно запустили процесс захвата гексов. А затем отошли на удобные возвышенности и природные рубежи, вроде рек, и закрепились. Да, врагам отошло много земли для разворачивания своих войск. Но даже если их будет десять или двадцать миллионов, а у них и близко не набиралось таких цифр, мы бы выдержали. Небо заполнили аюты, наши блиндажи и укрытия закрыли магическими щитами, ловушки, стены, живые растения. Наши герои и генералы. усильивающие всех артефакты. Да и я, в конце концов, это уже не говоря о парочке отожженных грандгрохов и более молодых грохов, подчиненных императором пустоши Клатухой. В этот раз он был им официально, и я выполнил свое обещание, данное давным давно. Да, он стал сильнее, и теперь легко мог управлять своей подземной гвардией монстров. Но и это еще не все. Но совсем уж крайние случаи у нас имелись два тела Титана, поднять которых могли пусть и немоментально, но все ингредиенты для воскрешения имелись и хранились в специальных святилищах рядом с их тушами. Живые и мертвые охраняли Империум, и шансов у наших врагов не было никаких. Я стал сильнее, Империум стал сильнее, и даже если сами боги решат напасть на наши позиции. то парочку полновесных атак успешно отражу. Не просто же так все это время во мне копилась сила, да и подарок ушедшего сделал меня в разы мощнее, плюс парочка помощников с синягами. Где-то глубоко внутри своей души, авантюрист, чел с кучей цифр, даже надеялся, что они решат идти до конца, просто чтобы хорошенько подраться. Но мы будем действовать согласно плану. Ведь все развивается в рамках одного из записанных ранее сценариев.、К、генералам стремительными черными вспышками улетели черные вороны тьмы, мои курьеры, что теперь двигались со скоростью ракеты и доставляли послание с выбранным мной на коротком совещании с крюком Гемавериком сценарием предстоящей битвы. Отовсюду стали прибывать маги, выстраиваясь по определенной схеме в виде пирамиды. Я был на вершине этой пирамиды. И на мое правое и левое плечо опустили свои ладони два невероятно сильных кадра, возвращенных империумом. Они оба обладали невероятной магической силой и источником, а еще они не были людьми. Одна Арчанка, второй Альвис. Оба с сильно развитыми способностями, а также заклинаниями, позволяющими перекачивать свою ману другим или принимать ее по цепочке для себя. Они стали моими батарейками, причем в разы более эффективными, нежели кристаллы маны. Кристаллы же были в руках сотен других магов, что убирали эти запасы и передавали впередистоящему. Когда все было готово и враги уже достаточно освоились, заняв местность и сохраняя дистанцию с нашими войсками, я начал реализовывать свой план. Убить их всех можно, но это грозит обернуться вакханалией с гибелью множества достойных воителей. А раз их судьба уже предрешена, почему бы не дать им небольшой шанс? Голос Владыки, усиленный и улучшенный, способный разнести мой голос на километры, активировался. Ветер начал набирать силу, и когда маги этой специальности принялись воплощать мой план в жизнь, заставляя воздушные массы лететь с континента к морю, мой голос распространился еще дальше. Приветствую всех незваных гостей империума! Начал я, говоря на системном языке, что по большей части был изучен всеми сильными воинами. Ведь на нем написано большинство книг и учебников этого мира. А стать сильным воином без владения редкими и мощными способностями практически невозможно. Начну с самого главного. Вы обречены. Шанс пережить сегодняшний день есть только у небольшой части захватчиков, отправленных системой в жертву нашей силе. Для всех остальных смерть приготовила свои объятия, поэтому воины последних четырех империй, что были прыгнули сюда на убой, и ваши правители. Я перечислил переданные перебищникам имена и названия самих империй, перечислил крупнейшие их города и регионы, давая понять, что мы прекрасно знаем о них, если не все, то практически все. Якобы наши шпионы следили за каждым их шагом. В конце своей речи я поставил им ультиматум, активировав вдобавок иглашатые. Именно ради этого момента сотни магов и стояли за моей спиной. Ведь разом обработать миллионы войск неприятеля никакого запаса источника не хватит. Лишь наши объединенные силы и восстановленное из кристаллов мана позволят достичь нужного результата. Бросьте оружие и идите вперед с поднятыми руками. Тогда у вас есть шанс вновь увидеть свой родной город, свой дом и завтрашний день. Тем, кто не прислушивается к голосу разума, я, Аид, хранитель Империума, дарую лекарство от войны. Смерть! Мы разбили десятки миллионов за время этой войны. Неужели вы думаете, что ваши скромные силы смогут остановить нас в шаге от победы? Тем более, что мы знали все о вас, даже ваши боги отвернулись от вас, не став отговаривать от самоубийства. Решайте же немедленно. Увидите ли вы завтрашний день своими глазами, или же сдохнете, лишившись всего, чего достигли? Мы пощадим тех, кто пожелает мира. Мы пощадим ваши страны! Даю вам слово повелителя царства мертвых и хранителя царства живых!» Я выдохнул и принялся неудержимо чесать шею от своего собственного уора, что разошелся по всем окрестным землям. Очень уж тяжело отправлять настолько масштабное заклинание в толпу. Думал, сорву голос, но нет. Тело с запредельными показателями живучести выстояло. «Что же до наших врагов?» Развернулся форменный хаос, когда истинные фанатики попытались остановить сотни тысяч бредущих вперед безоружие сильных воинов и магов, что желали увидеть новый рассвет. Среди неприятелей началась резня, и мы отправили вперед свои элитные силы, только тех, у кого имелся навык системного взгляда или его аналог, чтобы видеть, кто настроен к нам враждебно, а кто нейтрально. Довольно быстро, всего лишь за сутки, очередная битва, что обещала быть грандиозной, но превратилась в беспощадную резню, закончилась. Немногие из захватчиков отступили. Вот только в портал сумели прорваться и наши войска с генералами, что приберегли свитки перехода обратно на Сомниум. Наша задача была проста — убить четырех владельцев символов славы. И мы это сделали. Двое погибли на поле битвы. Один, отступив и заперевшись в собственной столице, стал жертвой незримого клинка тени смерти, а еще один пустился в бега, но был нагнан передовым элитным отрядом крюка. Вот теперь можно официально сказать, что гегемонократия завершилась. Остались только формальности и необходимость дождаться таймера захвата гексов, до、да、пары островов навестить, используя крылатую гвардию и сларпов. Эта часть войны за господство над планетой окончена. Мы выдержали все невзгоды и все трудности, выпавшие на нашем пути. Более того, мы в едином порыве продолжим следовать за мечтой. Ну а я, а мне пора домой. Агу, ну скажи Агу, ну пожалуйста, дед, убери свои усечки от сына, они его пугают. Будет тебе не Ага Агу, а полный памперс впечатлений. Сам потом убирать будешь и жопку мыть. Предупредил я батю, и словно пророк попал со своим предупреждением прямо в цель. «А вот и помою! Нашел мне проблему! Мы тебя когда растили, подгузов вообще не было!» Суровый демонический генерал с позывным «гвардеец» мигом переместился к столику с десятком всякой всячины, что могло понадобиться для заботы о новорожденном. «Парень, солнце наше! А что из этого подгузники?» «Блин, пап!» Отодвинул я его, и сам принялся заботиться о своей крохе. Роды прошли, спасибо здоровью Арин и богам, что за ней присматривали. Хорошо. Сама красавица сейчас лениво отдыхала в кровати, любое с тем, как два взрослых и суровых мужика воюют с подгузником, пеленками, присыпкой и всем прочим. Сына мы назвали Александром. Не стали ничего вдумывать и изобретать. Так, какую-то недельку повоевали друг с другом в попытке отстоять свои варианты, но в итоге сошлись на чем-то нейтральном. Подними косашку. У меня руки грубые, сам возьми. Дед, не бейся, я тазик держу с водой. Ты сам не бейся, я силу увеличил, плохо контролирую свои мышцы. Вот ты, блин, во яка. Я активировал заклинание парения и мягко направил эту силу на сына, осторожно поднимая кроху вверх. Отчего тот зашел со веселым смехом и детским восторгом. В этот момент дверь открылась, пропуская внутрь будущих крестных родителей Роксану и Крюка. На этом настояла Арина, и я не смел препятствовать ей в ее решимости сделать все по-своему. Боги, кстати, крестными становиться отказались. Я закинул на эту тему удочку ушедшему, но тот предостерег меня от подобных решений. Мол такое может сильно усложнить судьбу новорожденного и привлечь к нему внимание системы. А оно, как известно, не всегда бывает полезным. Да что ж вы делаете? Сходу возмущенно запричитала Роксана, бросая сумки и подбегая к столику, чтобы перехватить ребенка, весело сучащего ручками и ножками в воздухе. Болбесы! Идите сумки лучше разберите. Арин, я там все принесла. Делать было нечего. Рассерженную беременную женщину лучше послушать. Вообще, пару дней назад мы открыли родильный дом, где работали маги не жизни и эксперты, работавшие по этой профессии в прошлом. В империи умер развернулся настоящий бэби бум, и мы стали одними из распространителей моды. А вот Оксана и Крюк шли, так скажем, во второй волне. Здорово, дружище. Что там принесли? Подошел я к будущему папане, пожав ему руку. Ну «Да、так, все по мелочи. Как сам? Давно спал? Странно, посмотрел на меня Леха. Да дня четыре назад. А что? А, ну тогда ж неплохо выглядишь. Улыбнулся мой старый друг и тайно протянул мне колечко с развединформацией. Арин не нравилось, что я работал на этой неделе, и она настоятельно попросила меня хотя бы ненадолго отвлечься от своих хранительских дел. Собственно, потому я и делал это тайно, пока они с малышом спали. Когда свадьба-то будет? — Да мы уже в третий раз дату переносим. У Роксан настроение пять раз на дню меняется. Я просто совсем соглашаюсь. — Умно, — улыбнулся я ему. — Не умно, а мудро. Никогда не спорьте с беременными женщинами, которые что-то задумали. Пусть они сами передумают, если захотят. Любое сопротивление с нашей стороны, любое несогласие и указание на глупость лишь усугубят ситуацию. Будешь потом во всем виноват. даже если ты как раз и пытался что-нибудь исправить. Мне вот, Димкина мать, десять лет в проклятой зеленой занавеске вспоминала, что я вешать отказался. Думала, что именно из-за них тогда драк на свадьбе началась. Поделился и своей мудростью отец, заодно поведав историю, о которой я никогда не слышал. — Что-то ты мне о таких откровениях не рассказывал, бать. И нравоучений таких полезных я тоже не припомню. «Да ты и так потерянный со своей работой. Смысл с тобой говорить? Я за последний год, Сарин, раз в пять чаще виделся, чем с тобой». Отмахнулся от меня батя. «А, так а драка из чего началась-то?» С интересом спросил Крюк. «Так Славик кирпич на разливе был. А он, когда разливает, всегда драки случаются. Я его поэтому на свадьбу-то и позвал, да наливать заставил. Хоть он отнекивался. Какая ж свадьба без драки!» Потом перед мужиками-офицерами неудобно было бы, что без развлекательной программы. Ухмыльнулся истинный виновник свадебного побоища. Ах, блаженное время настало. Каждый день подобен празднику. Мне будет этого не хватать. Угружение в дела и укрепление власти на Сомниуме совпали с моим отпуском. Я честно подзабил на проблемы других континентов и был больше молчаливой тенью на собраниях Совета Империума. Выслушивая предложения, споры и дебаты о новых направлениях экспансии и всего прочего, а в конце первого месяца, с момента рождения сына, я понял, что все мое время на исходе. Остался всего месяц на то, чтобы сделать хоть что-нибудь для собственного спасения, либо же хотя бы оставить мир таким, чтобы сыну и жене, ровно как и всему империуму, никто не угрожал. И начну я с уничтожения двух из трех оставшихся до сих пор в живых титанов. Ведь чем хороша разведка в масштабах такого гегемона, как мы? Я знаю, какие портылы ведут на континент, где все еще властвует страшный монстр. Телепортация, активация невидимости, маршрут по городам и деревням континентов. Моя магия скрыта, но мое тело тот еще вездеход, способный справиться с любой преградой на своем пути. Для того, чтобы выйти на след первого из оставшихся титанов, ушло три дня, чтобы нагнать его и еще столько же. Я застал монстра у горной гряды, когда он пытался разломать ее, дабы добраться до источника силы. Пойдем, кадружок, поговорим. Шлепнул я его по ослепительно белой пятке, ибо он был подобен белому солнцу, огнем и светом разрушая все препятствия на своем пути. Для Аниаида перенесла тварь против ее желания в мой домен, в мою обитель, что сильно выросла и изменилась, напоминая теперь своеобразный микромир, который я в разы увеличил в размере и заселил множеством живых организмов, сражающихся за господство в местной пищевой цепочке и поддерживающих баланс жизни. Один Гиакс был создан как испытательный полигон, именно что для сражений. На нем мы и оказались. И здесь я, более не скрываясь, активировал всю доступную мне силу и арсенал заклинаний, пожирая тьмой тот жалкий свет, что нёс миру, отнюдь не радость со счастьем. Чистое противостояние двух стихий. Он был силен, как для титана, что отожрался на источниках, но слишком слаб, как для полубога Аида, повелевающего тьмой и смертью. И пусть моя сила не была для него ядовитой и вредоносной. Все, что мне понадобилось сделать в своей тактике, так это вложить в десяток сфер приказа по полноценному, напитанному до предела в шампуру Аида, и отправить их в атаку. Титан мог выдержать много урона. Более того, он уменьшал повреждения, полученные от магии тьмы. Однако же он не смог справиться с десятикратным залпом, что подкосил его, опустив показатель здоровья ниже середины». А значит, чтобы одолеть его, мне нужно было просто повторить эту атаку еще раз. Здесь стала как никогда актуальной фраза: против лома нет приема, если нет другого лома. Я и был тем самым ломом, что переломал хребет твари и получил в убежище еще один труб титана и три бессменных составляющих его силы: сердце, искру и сосредоточение. Ну и алмазную скрежеть мои я получил, что тоже меня порадовало. «Приведите тут все в порядок!» — отдал я указание подтянувшимся гвардейцам, чтобы очистить поле боя для следующего Титана. «Думается мне, что это будет еще более легкая прогулка, уж с таким-то артефактом!» «Алмазная скрижаль тьмы — одна из четырех скрижалей, содержащих в себе удивительные тайны мироздания. Владение ею, как увеличивает наносимость стихии и светоурон, так и защищает от него». Смотря на нее и погружаясь в изучение стихии света, вы можете лучше познать таинство магии и особых искусств проводников света. Урон от магии тьмы плюс 30%. Защита от магии тьмы плюс 30%. При изучении возможны внезапные озарения. Часть комплекта — три из четырех. Ранг мифический. Прочность неуничтожима. В целом, я оказался прав. Найти нового Титана удалось еще быстрее, чем прошлого. Повезло с телепортацией на другой континент. Усиление моих заклинаний магии тьмы обещали его все веселый забег по Ромашковому полю, но этот варь, оказались носительницей искрежали пространства. Последние с четверых, но самого Тита нас пространственной магией и способностями мы убили во время нашествия мертвецов. А этот последний из них, помимо старого знакомого Танатоса, был тем, кто повелевал временем. Пришлось повозиться. Он, хоть и был слабейшим, но из-за своих манипуляций со временем буквально восстанавливался из пепла несколько раз, зачастую в последний момент уходя от могучих атак и время от времени заставляя меня и мир вокруг замереть. Сам он при этом продолжал двигаться, и признаюсь, чтобы не допустить непоправимых ошибок, я активировал свою божественность, скинув оцепенение. Впрочем, как и у меня были пределы своих сил, так и он не мог бесконечно обращать вспять свои повреждения и останавливать время. Очередная атака, принятая на щитае и впитавшая разрушительную мощь огромного существа, отправила волну силы обратно в атакующего. Моя манна только восстанавливалась и была близка к нулю, поэтому я перешел на ближнюю схватку, доверяя своим звездным артефактам. И надо же, сорок тысяч единиц урона, что имелись в щите после зарядки его энергии от заблокированных атак, разорвали тварь на несколько частей, словно тарелку разбили. Такое вот убийство с одного удара. Правда, до этого чудовище пережило сотню не менее опасных и смертоносных атак. Но не теперь. Здается мне, все дело было в том, что оно имело и без того достаточное количество повреждений, поэтому смертельная атака оказалась настолько стремительной, что системное объявление о гибели не позволило ему запустить собственный откат. А может, и силы были на исходе. Тут уж я наверняка не узнаю. Да и плевать. — Я устал, у меня осталось мало времени, а дел, как всегда, не в проворот. — Как обычно, мой повелитель, — задал вопрос генерал персональной гвардии, что молча наблюдал за битвой издалека и сейчас примчался ко мне. — Как обычно, отсортировать добычу, собрать куски монстра, положить в геокси мавзолей и навести порядок. Я смахнул системное сообщение и заглянул в хранилище Суурта, обнаружив там появившийся взамен четырех алмазных скрижалей артефакт. поскольку теперь весь комплект был собран. «О, скрижаль жизни!» Звучит многообещающе. Я развернул ее описание и, прочитав, хмыкнул, а следом отправился на совет Империума. Настала пора привести в порядок дела перед финальной симфонией. «Скрижаль жизни, познавший свет и тьму, пространство и время, способен обернуть их силой в удивительнейшую из всех известнейших стихий Вселенной». Луну от всех типов магии плюс пятьдесят процентов. Защита от всех типов магии плюс пятьдесят процентов. Содержит в себе информацию о законах мироздания, но понять ее дано далеко не каждому. Попытка постигнуть тайны скрижали будет всего одна, после чего все составляющие ее части разнесутся по миру к своим хранителям. Ранг звездный. Прочность неуничтожима. Жизнь и смерть всегда идет рука об руку. Надеюсь, моих познаний в смерти хватит, чтобы понять еще более непостижимую жизнь и обрести освобождение от своих собственных оков.